Повторяю, Фрэнк, это все согласовано с Даллисом. Не ставьте меня в неловкое положение перед ним. Вы же помните его любимую пословицу. Что знают двое, то знает и свинья. Визнер рассмеялся. Так кто из нас троих свинья, Боб? Продолжая смеяться, он поднялся, отошел к столу, достал плоский диктофон, поманил Маккайера, и, кивнув на черный удлиненный ящичек, спросил, «Знаете, что здесь?» Тот отрицательно покачал головой. Глаза его сделались еще меньше и вроде как бы втянулись в череп. «О, знаете, Бог, знаете!» «Во всяком случае догадываетесь!» «Хотите прослушать вашу беседу с сеньором Гуарази? Или вы ее помните до последнего слова?» Макавер тихо спросил. «Вы следили за мной?» «Нет». «Я не слежу за тем, кого считал другом». «Включите», — попросил Макавир. Я хочу послушать. Визнер кивнул, нажал на кнопку, загорелась красненькая лампочка индикатора. Запись шла без помех. Узнаваемость голосов абсолютная. Маккайр. Я вызову наряд ФБР, Пеппе. Утро ты встретишь в камере. Гуарази. Мне не привыкать, мистер Маккайр. Вы, кстати, допустили ошибку, назвав меня по имени. Это уже улика. А вот вам будет трудно привыкать к новому состоянию, если мистер Вальтер Кохлер даст свои показания про то, как вы на него работали. Маккайр, замолчите, что вы несете. Гуарази, он в Гамбурге, мистер Маккайр. У нас есть возможность повлиять на него в нужном направлении, Можем решить вопрос кардинально. Все зависит от вас. Если вы согласитесь выполнить мои просьбы, я гарантирую молчание мистера Кохлера. Вы же знаете, ваша карьера будет закончена, как только он заговорит. А он голодный. Ему надо есть. И он готов на все. Макаер, что от меня надо? Гуарази, охранную грамоту для Роумена. И шифра телеграммы южноамериканским резидентурам. Макаер что? Гуарази, охранную грамоту для пола Роумена и шифра телеграммы. Причем фамилия его будет написана через Дефис. Вместе с той. которую он сейчас использует в интересах дела. Маккайр, вы сошли с ума, Гуарази? До свидания, мистер Макаир. Простите за поздний визит, Маккайр, погодите же. Сядьте. Объясните ситуацию. Гуарази, мы не объясняем ситуацию. Мы обращаемся с просьбой. Вы вправе выполнить ее. Можете отказать. Все зависит от вас. Визнер выключил магнитофон и обернулся к Макайру. Тот медленно осел на пол. Лицо синюшное, глаза прикрыты набрякшими желтыми веками. «Обидно, если умер». Подумал Визнер и содрогнулся, какая безнравственность. У него же семья, в конце концов. Обидно, если умер. Повторил он, вся комбинация летит к черту. А это могла быть неплохая комбинация. Визнер обошел стол, набрал в рот воды из графина и обрызгал лицо Маккайра. Веки дернулись. Когда Визнер начал похлопывать его по щекам, приговаривая: «Ну давай, давай, маленький, все будет хорошо, открой глаза, открой», и Макаир открыл глаза, полные слез.